Глава 14. Практика. Вся ваша жизнь. Служение. В чём смысл есть, а в чём и не увидеть того, что просто нужно понимать? Серьёзно, люди, в чём смысл вашей жизни? Не всех людей на планете, не всего человечества, не некий Божий промысел. Ты, конкретно ты, зачем живёшь? Куда живёшь и что будет считаться положительным результатом в твоей жизни? Только не надо за деньги, я тебя умоляю, уже тошнит. Просто сам себе ответь без зрителей. Что будет в твоей жизни считаться положительным фактом, определяющим все твои года под одно целое, и про что совершенно точно можно сказать, что ты прожил свою жизнь не зря». И ты увидишь, что ответ пиздец как не очевиден. Его вообще нет. У большинства людей его вообще нет. И не будет до самого конца. Это хорошо или плохо, я не знаю. Всем никогда не будет хорошо. Я как будто это знаю. Но что касается конкретно тебя... то жить бессмысленно и неосознанно – это просто твоя личная катастрофа, это твой личный и безоговорочный пиздец-квадратик. К сожалению, понимаешь это только тогда, когда тебе уже за 70, ну или вообще никогда».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 Пусть погибает наша невнимательность. Причина жизни – только провокация. Пока не будешь к жизни ты прикованным, плохое станет вечным оправданием. Когда ты понимаешь, что ничего не понимаешь, ты это принимаешь как отправную точку начала новой жизни и начинаешь развитие своей же новой армии. Для того, чтобы начать войну, для того, чтобы победить, для того, чтобы... жить. Для того, чтобы быть в своей жизнью главным героем, а не лишним зрителем без права голоса, вся эта беда называется практика. Вся ваша жизнь должна быть посвящена служению, не кому то конкретно, ни не некому божеству, ни не всем и каждому, а именно служению себе. Найти и раскопать, развить и приумножить, чтобы жить и не страдать. Потом, когда ты станешь сильным, Ты сможешь помогать ближнему, но если ты займешься этим сейчас, ты растворишься в несостоянии. Нельзя подчиняться некомпетентному и непонятному. Стань сильным, помоги себе, займись служением в храме. Ты и есть храм, ты и есть Бог. Но ты слепой Бог, ты ничего не видишь, ты ничего не знаешь. Но ты можешь прозреть, ты можешь возродиться, ты можешь абсолютно всё при условии, что ты появишься на свет. А пока остаётся практика и служение, и надежда, что ты не отступишь и жизнь свою не сольёшь в унитаз глупости и невежества. Наблюдаю за течением и слежу за настроением. Голод нужен, чтоб еда приходила вовремя. ФСБ следить, чтоб ноги не сбежали без подмоги. И дурная голова нас опять не завела. Совести и интеллигентность сдохли, но идёт инертность. Сила мысли и безумства вечно думают про чувства. Я хочу, чтоб у меня было всё, как у тебя». Бог мой, солнце-небосвод, дай мне силы в мой компот. И вот, значится, сижу я здесь, простой, самоназначенный генерал, А народ бушует, народ лишь мысли мои ни о чем, А я молчу так громко, что народ затыхается и слушает с упоением. Приказы настроения пытаясь уловить. Они падают ниц и молят дать им указания. И жадно слушая приказ, бегут, несутся, спотыкаясь его исполнить тот же час. Я люблю тебя, так нужная сегодня своевременность. Анекдот. Батюшка спрашивает у прихожанина, молишься ли перед едой, сын мой? Нет, батюшка, у меня жена хорошо готовит.